Глава 21. Выйдя из гостевой башни, я вдруг осознал, что среди эвкалиптов и в дубовой роще около лужайки энцелада нет ни одного опавшего листика, ни на участках голой земли, ни на травке, ни на каменных плитах дорожки. Размышляя над этим и над многим другим, я кружным путем направился к домику главного садовника с тем, чтобы никто не увидел меня из окон особняка. По лужайкам, полям, под прикрытием деревьев я продвигался к северному концу огромного поместья, оглядываясь в поисках загадочных свиней, если я имел дело со свиньями, и жеребца с его наездницей. Свиньи пугали меня, но единственная лошадь в Роузленде была призраком, и это радовало. Я нахожу лошадей прекрасными, благородными и все такое, но однажды ночью, несколькими годами раньше, три женщины на лошадях охотились за мной в пустыне, окружающей Пикамунда. Они хотели раскроить мне череп и забрать мозг. И их жеребцы пугали меня ничуть не меньше, чем они сами. Я наткнулся на них во время обряда, который не положено видеть мужчинам. Я думал, они веканы, но они презирали веканов, как презирали здравомыслие. Веканов они полагали ведьмами с придурью. Их обряд выглядел невероятно скучным, чтобы его посмотреть, никто бы не заплатил и цента, и, конечно, он не стоил моей жизни. Событие напоминало собрание женского общества университета с зачитыванием повестки дня и отчетом казначея. Разве что эти трое разделись гола, сварили магический грибной чай, а потом принесли в жертву трех жирных голубей. Бедные птички никому ничего не сделали, но они являли собой символ мира, а сама идея мира этих женщин просто бесила. Троица попалась отвратительная. А их лошади, похоже, выслеживали меня по запаху, словно кому-то пришла в голову безумная мысль спарить Аполлузу с гончей. Раздувающиеся ноздри, черные губы, оттянутые из больших квадратных зубов, сверкающие глаза. И такие фильмы, как «Фаворит» или «Черный красавец», пугают меня больше молчания ягнят. Домик садовника – внушительное двухэтажное каменное здание, расположенное в живописной лощине. Средняя его часть открыта солнцу, тогда как с боков здания затеняют кроны перечных деревьев. Их маленькие листочки чуть подрагивали от легкого, как дыхание младенца ветерка. На первом этаже окна оказались побольше, чем в гостевой башне, но их тоже забрали решетками. За тремя гаражными воротами, вероятно, находились транспортные средства, которыми пользовались садовники. Но я ни разу не видел, чтобы Джем Дью или кто-то из его подчиненных на чем-то куда-то ехал. В один из моих визитов к главным воротам я узнал от Генри Лоулема, что главный садовник занимает квартиру на втором этаже. Но на первом этаже также есть комната для проживания членов его команды, хотя Генри не подтвердил, что главному садовнику есть кем командовать. Предположение, что Джем Дью сейчас что-то сажает около дома или охотится за дуванчиком, который может уничтожить совершенство Роузленда, грозило немалой опасностью, но я позволил себе оттолкнуться именно от него и попытался открыть парадную дверь. Заперта. Гаражные ворота, похоже, сдвигались с помощью электромоторов. Никаких приспособлений для того, чтобы открыть их снаружи и вручную, я не обнаружил. С задней стороны здания я нашел две двери несколько окон с решетками. Вышибить дверь задача не из легких, если она заперта на врезной замок. Кроме того, в тот день я надел рок на резиновой подошве. Если уж вы собираетесь вышибать двери, надевать надо сапоги с крепкими каблуками или что-то подобное. Иначе все закончится тем, что вы будете лежать на земле с переломом пяточной кости, рыдая как ребенок. Мэтт Дэймон, Том Круз, Лайм Нисон, Брюс Уиллис и им подобные вышибли множество дверей без всякого ущерба для кальканеус, что в переводе с латинского означает «пяточную кость». Иногда они проделывали это босиком, но я не отношу себя к таким крутым парням, как эти экранные герои, да и нет у меня медицинской страховки того уровня, какая положена членам гильдии киноактеров. На окольном пути к домику главного садовника я думал о недоумении Волфлоу, вызванным тем, что он пригласил Анну-Марию в гости, и вспомнил, что над этой же загадкой ломали голову Генри Лоулем и Паули Семпитерна. Если эти люди хранили секреты, которые могли их уничтожить, приглашать незнакомцев погостить в Роузленде выглядело самоубийством. Анна-Мария обладала харизмой, в прямом смысле этого слова и вызывала у людей желание ей помочь, но она не была жрицей в воду, не творила заклинания, позволяющие попасть в любое нужное ей место. Она сказала Вулфлоу, что тут пригласил ее и меня в Роузленд ради какой-то цели, и Анна-Мария вроде бы имела общее представление, что это за цель, пусть даже она никогда не делилась своими догадками, оставаясь со мной такой же таинственной, как с другими. Расследуя убийство с Вайтом Портером, начальником полиции Пикамунда, который относился ко мне словно отец, я узнал, что некоторые преступники, раз за разом творящие насилие, особенно извращенцы, хотят, чтобы их поймали. Не все. Наверное, даже не большинство, но некоторые. Они могут не отдавать себе отчета в том, что им хочется, чтобы их поймали, но подсознательно они оставляют следы, позволяющие связать их преступления, наводят полицию на след, идут на все больше риск и рано или поздно неизбежно оказываются за решеткой. Какими бы странными делами не занимался здесь Волфлоу, на каком-то уровне подсознания он понимал, что устал от всего этого, чувствовал, что попал в западню и хотел положить этому конец. Но так же, как с любой укоренившейся вредной привычкой, требовалось положить немало усилий, чтобы остановить это безумие. Стоя перед дверью черного хода домика главного садовника и гадая, пытаться мне вышибить ее или нет, я внезапно задался вопросом, а вдруг Волфлоу с его подсознательным желанием положить конец ужасам, творящимся в Роузленде, в прямом смысле слова дал мне ключ для решения этой проблемы. Я вставил замочную скважину ключ от гостевой башни, и он повернулся. В обоих зданиях использовались одинаковые замки. На первом этаже находился гараж. Из трех стояночных мест два занимали автомобили, которыми обычно пользуются ландшафтные специалисты. С кабиной, без крыши, с открытым кузовом, но эти тянули на раритеты, так давно сошли с конвейера. Полированные бронзовые элементы отделки, большущие круглые фары — колеса со спицами, какие давно уже не используются в автомобилях такого типа. Но не вызывало сомнений, что оба автомобиля на ходу. К гаражу примыкала инструментальная зона, предлагавшая лопаты, грабли, кирки и серпы, развешенные по стене. Чистотой все они напоминали хирургические инструменты. По центру инструментальной зоны стояли стеллажи. Я их обошел по кругу. Все полки пустые, ни единой пылинки. В бетонном полу обнаружилось множество торцов медных стержней с удлиненной восьмеркой на каждом. Я не нашел ни мешков с удобрениями, ни канистра с инсектицидами, ни бутылок с фунгицидами, ни каких-то других веществ, которые обычно используются садовниками. Заглянул во все ящики со всевозможным ручным инструментом. Нашел ножовку, которую взял, прихватил и упаковку сменных лезвий. Ее я засунул во внутренний карман пиджака. Взял я и отвертку. Не нож, конечно, но тоже могла нанести рану. Ручку изготовили из дерева, не из пластмассы. Хотя хороший Одд Томас возмущался даже мыслью о том, что придется ударить кого-то отверткой или другим оружием. Я знал по жизненному опыту, что загнанный в угол и в отчаянном положении я мог сделать с плохими мужчинами то же самое, что они хотели бы сделать со мной. И с плохими женщинами тоже. Во мне была темная сторона, и если ей бросали вызов, она поднималась и давала отпор. Я действую так, спасая невинных, но иногда задаю себе вопрос, а станусь ли я невинным сердцем или хотя бы достойным отпущения грехов, когда пройду весь отведенный мне такой странный путь? На первом этаже также находился кабинет мистера Джема Дью. В ящиках стола и бюро царствовала пустота. На бетонном полу сверкали медные кругляши. Внутренняя лестница отсутствовала, поэтому я воспользовался наружной на восточной стене здания, чтобы подняться на второй этаж. В коридор, который тянулся на две трети дома, выходили двери пяти жилых комнат и одной ванной. Возможно, они предназначались для садовников, но сейчас пустовали. Меня встретили голые полы стены. Дверь в конце коридора вела в небольшую квартиру Джема Дью. Она сияла чистотой, но богатством обстановки могла соперничать с кельей буддийского монаха. Телевизор Джем Дью не держал, зато установил первоклассную стереосистему. Хотя мир предпочитает скачивать гремящую музыку через интернет, Джем Дью держался за свои компакт-диски. Его коллекция практически целиком состояла из классики, исполняемой пианистами и симфоническими оркестрами, хотя я заметил один альбом Слима Уитмана, вероятно, подарок от какой-то заблудшей души. В спальне, как, впрочем, и следовало ожидать от истинного ценителя музыки, я нашел помповик Беретта и автоматическую винтовку, которые висели на стене на пружинных скобах, позволяющих снять оружие в мгновение ока. Я обратил внимание на то, что и помповик, и винтовка заряжены. На открытых полках лежали патроны, как для помповика и винтовки, которые я видел на стене, так и для личного стрелкового оружия. Вероятно, мистера Джема Дью тревожило что-то более агрессивное, чем растительные тля и жучки -караеды. Пистолет и револьвера я нашел в двух нижних ящиках комода. Решил, что отвертка мне больше не нужна. Положил ее к дальней стенке самого нижнего ящика. Из шести пистолетов и револьверов остановил свой выбор на Беретти Штурм, калибра 9 мм с укороченным 4 дюйма стволом и обоймой на 17 патронов. Джем Дью прикупил запасную обойму. Я заполнил ее патронами с низкой отдачей и пулями с медной оболочкой. Тут перед моим мысленным взором возникли свиноприматы в высокой траве, и я положил в один из карманов пиджака коробку с 20 патронами. В ящиках лежали сделанные на заказ кобуры из толстой кожи класса премиум с ушком под ремень для каждого пистолета или револьвера, все с карманчиком под запасную обойму. Мой ремень легко вошел в ушко, так что через какие-то две минуты у меня на бедре, скрытый полы пиджака, висел заряженный пистолет калибра 9 мм. Итак, скоро что-то могло начаться. Я надеялся, что стрелять мне придется исключительно свиней, и в данном случае под свиньей подразумевался биологический вид. Чистое постельное белье и полотенца лежали в стенном шкафу спальни. Я взял банное полотенце и наволочку, завернул ножовку в полотенце и положил в наволочку, которая послужила мешком. Я собирался приложить все силы, чтобы никому не попасться на глаза, но если бы такое случилось, намеревался сказать, что собрался устроить пикник на лугу, а в мешке у меня еда, едва ли мне удалось бы объяснить наличие ножовки. Я рассчитывал, что при удаче наткнусь на кого-либо уже после того, как придумаю хорошую отговорку, совсем не про идиотский пикник. В гостиной, перед тем, как покинуть домик садовника, я просмотрел 50 или чуть больше книг, которые стояли в книжном шкафу. Главным образом увесистые философские тома и четыре альбома для фотографий, слишком высокие, чтобы встать на полку, а потому положенные один на другой. С фотографиями Гонконга в каждом из них начиная с того, как выглядел город в конце 19-го столетия и до наших дней. Джим Дью показался мне вьетнамцем, но я всего лишь повар блюд быстрого приготовления, обладающий шестым чувством, и о том, люди каких национальностей живут в Азии, мне известно ничуть не больше, чем о молекулярной биологии. Гонконг, в свое время английской колонии, ныне стал китайской провинцией. Главный садовник говорил на английском без азиатского или британского акцента. Скорее всего звали его не Джем Дью. Собственно в Роузленде, где обман сидел на обмане, обманом же погонял, он мог зваться скорее Микки Маусом, чем Джемом Дью. Так или иначе его не отпускал тоска по Гонконгу. Я вышел из домика садовника, заперев дверь на замок и вернулся под прикрытие деревьев. Теперь вооружившись, я мог бы почувствовать себя в большей безопасности, но я не поддался этому искушению. Личный опыт научил меня что излишняя уверенность – прекрасный повод для осудеб вывести на сцену двух или трех крепких парней в шляпах с плоской низкой тульей и узкими загнутыми кверху полями, которые захотят запереть меня в большой морозильной камере, чтобы превратить в глыбу льда, или бросить в гигантский вращающийся барабан бетономешалки, а потом, перемешанного с бетоном, вылить в фундамент строящегося завода по переработке канализационных стоков. Мне доподлинно известно, что парни в шляпах с плоской низкой тульей и узкими загнутыми кверху полями всегда плохиши, и им это нравится. Наверное, так и останется загадкой, то ли такие шляпы превращают ранее мирных людей в социопатов, то ли социопаты тяготеют к таким шляпам, но Министерству юстиции следовало бы провести соответствующие научные исследования. Я продвигался на юго-юго-восток. Северно ползали облака, но впереди небо оставалось чистым, а землю заливали солнечные лучи. При других обстоятельствах я мог бы радостно гулять по лугу, напевая звуки музыки. Разумеется, пусть звуки музыки едва ли лучший фильм-мюзикл всех времен и народов, в нем полным-полно нацистов.